Святослав, который царствовал по смерти матери, разделил области сыновьям — Ярополку Киев, Олегу Древлян, Владимиру Новгород Великий. Владимир I Святославыч, Владимир Красное Солнышко, умер в 1015 году. Князь Новгородский с 969 Киевский с 980 проводил активную внешнюю политику, боролся с набегами печенегов, ввел на Руси в качестве государственной религии христианство, 988 989 Ибо новгородцы, побуждаемые некой женщиной по имени Добрыня, выпросили себе Владимиров князья. Именно в Новгороде Был один гражданин по имени Калувча Малый, который имел двух дочерей, Добрыню и Малушу. Калувча Малый — ошибочное прочтение летописного текста «Любичанин Малк». Добрыня — брат Малуши. Малуша была в женской комнате тереме Ольги и зачала и родила от Святослава Владимира. Позаботившись о сыновьях, святослав отправляется в булгарию осаждает город переяслав и берет его затем объявляет войну царям василию и константину а те отправили к нему послов просить мира и желали выведать от него сколько у него было войска, обещая но ложно заплатить дань по числу войск затем выведав число воинов они набрали войско когда после того оба войска сошлись Русские устрашены были численностью греков. Видя своих воинов орабевшими, Святослав сказал, «Русские, так как я не вижу места, которое могло бы принять нас по свою защиту, а мне некогда и на мысль не приходило передать землю Руси и врагам, то я решил храбро против них сражаться и таким образом или найти смерть, или добиться славы. Ибо если я погибну мужественно сражаясь, то уготовую себе от этого бессмертное имя, если же побегу, то вечный позор. А так как окруженному многочисленными врагами убежать нельзя, то, стало быть, я буду стоять крепко и подвергну в первом ряду свою голову всем опасностям за Отечество. Воины отвечали ему на это. «Где твоя голова, там и наша». ободрив солдат, Он вслед затем бросается на стоявшего против него врага и, произведя сильный натиск, выходит победителем. Когда он стал затем опустошать землю греков, то остальные греческие князья старались отвратить его от этого дарами. Когда же он, как стоит в летописях, призрел и отверг поднесенные в дар золота и паволоки, а принял отверг снова присланные ему греками платье и оружие, то народы Греции, увлеченные такой его доблестью, сказали, собравшись своим царям, «И мы желаем быть под таким царем, который не золото любит более, а оружие». При приближении Святослава к Константинополю греки откупились большую данью и отвратили его от пределов Греции. Наконец, В 6480 году от сотворения мира Курес, князь Печенегов, убил его из засады и, сделав из его черепа чашу, оправил ее в золото и сделал на ней надпись такого содержания. Ища чужое, он потерял свое. По смерти Святослава один из его вельмож по имени Сводольд Свенельд отправился в Киев к Ярополку и просил его с большим усердием и настойчивостью, чтобы он прогнал с царства брата Олега за то, что тот убил его сына Люта. Склонившись на его убеждения, Ярополк объявляет войну брату и разбивает его войско, то есть древля. Олег же хотел спастись бегством в одной крепости – но не был туда впущен своими же. А во время происшедшего затем нападения его столкнули и сбросили с моста, причем многие попадали на него, так что он погиб жалкою смертью. Ярополк, заняв крепость, стал искать брата. Когда его тело нашли среди трупов и принесли ему на глаза, то, взглянув на него, Ярополк воскликнул. «Свадольд, вот чего ты желал!» Затем Олег был погребен. Узнав об убийстве и похоронах Олега, Владимир покинул Новгород и бежал за море к варягам. Ярополк же поставил в Новгороде своего наместника и стал таким образом монархом всей Руссии. Снискав помощь варягов, Владимир вернулся выгнал из новгорода наместника брата и первым объявляет войну брату ибо он знал что тот хочет поднять оружие против негомеж тем он посылает к рогвольду князю псковскому ибо и тот переселился туда из варягов просяв супружество его дочь рахмиду рагнеду но она пожелала выйти замуж не за владимира которого она знала, что он родился от незаконного брака, а за брата его Ярополка, который, как она рассчитывала, в скором времени будет также за нее свататься. Владимир за полученный отказ объявляет Рогвольду войну и умерщвляет его вместе с двумя сыновьями. Дочь же его, Рахмиду, он сочетает с собою, а затем подвигается вперед против своего брата в Киев. Так как Ярополк не дерзнул вступить в сражение с братом, то заперся в Киеве. Осаждая Киев, Владимир посылает тайна гонца к некоему Блуду, ближайшему советнику Ярополка. Почтив его названием отца, он спрашивает у Блуда, как ему умертвить брата. Блуд понял просьбу Владимира и обещал сам умертвить своего господина. Владимир уже посоветовал осаждать крепость. Меж тем он убеждает Ярополка не оставаться в крепости, ссылаясь на то, что многие из его приближенных перешли на сторону Владимира. Ярополк, питавший доверие к своему советнику, убежал к родню, к Устим-Роси, считая себя там безопасным против насилия со стороны брата. Владимир, одолев Киев, переводит войско в родню и облагает Ярополка продолжительной тяжкой осадой. Когда затем, истощенные продолжительной голодовкой, они не могли долей приносить осаду, Блуд советует Ярополку заключить мир с братом, гораздо более сильным, чем он. Владимиру же он сообщает меж тем, что вскоре предаст ему брата и даже приведет его. Ярополк, следуя совету упомянутого Блуда, отдает себя в полное распоряжение и власть брата, предлагая ему, кроме того, Сам от себя такое условие, что он будет доволен всем тем, что Владимир не пожалует ему по своей милости из владений. Предложенное условие вполне понравилось Владимиру. Вскоре затем Блуд советует своему господину пойти к Владимиру, тогда как Вераско, также советник Ярополка, решительно отклонял его от этого. Вераско по летописи «Варяжку». Но, пренебрегши советом этого последнего, Ярополк направляется к брату. Когда он входил в ворота, то два варяга умерщвляют его на глазах Владимира, смотрящего на это с некой башни. По свершении этого Владимир изнасиловал жену брата, родом гречанку. Она была прежде монахинью и забеременела от Ярополка раньше, чем тот на ней женился. Этот Владимир поставил в Киеве много идолов. Первый идол — по имени Перун был серебряной головою, остальное же было у него из дерева. Другие идолы назывались Услад, Корса, Дасва, Стриба, Семергла и Макуш. Им он приносил жертвы. Иначе именовались они кумирами. Жон он имел очень многих. От Рахмиды родились у него Изяслав, Ярослав, Всеволод и две дочери. От гречанки — Святополк, от Чехини — Заслав, а от другой Чехини — Святослав и Станислав, от болгарки Борис и Глеб. Кроме того, он имел в высокой крепости, в Ишгороде, 300 наложниц, в Белгороде также 300, в Брестове веселе 200. Когда Владимир стал беспрепятственно монархом всей Руссии, К нему стали приходить из разных мест послы, убеждая его присоединиться к их вере. Видя различия вер, он и сам отправил собственных послов разузнать про условия и обряды отдельных вер. Наконец, когда он предпочел всем другим религиям христианскую, по греческому обряду, и избрал ее, то отправил послов в Константинополь к царям Василию и Константину, обещая, что если они дадут ему в жены сестру их Анну, он, со всеми своими подданными, примет веру Христову и вернет им Корсунь и все остальное, чем он владел в Греции. По достижении соглашения условились во времени и выбрали местом Корсунь. Когда цари явились туда, Владимир был окрещен, причем ему изменено было имя Владимира и дано имя Василия. После брачного торжества он, согласно обещанию, вернул Корсунь вместе с остальными владениями. Это свершилось в 6469 году от сотворения мира. С того времени Руссия пребывает в вере Христовой. Анна умерла в 23 году после свадьбы. Владимир же скончался на 4 году после смерти жены. Он основал город расположенный между реками Волгой и Окой, который назвал по своему имени Владимиром и сделал его столицей Руси. По смерти Владимира сыновья его ссорились между собою, принимая каждые различные попытки захватить себе царскую власть, и стали даже сражаться, так что тот, кто был могущественнее, угнетал других, низших и слабейших по сравнению с собою, и прогонял их с царства. Светополк захвативший силу киевское княжество, нанял убийц покончить с его братьями Борисом и Глебом. По убиении им изменили имена, причем один назван был Давыдом, а другой Романом. При продолжении ссор братьев они не совершили ничего достойного упоминания, если только ты не хочешь слушать про измены, козни вражду и междоусобные войны. Сын Всеволодов Владимир по прозвищу Мономах снова обратил всю Руссию в монархию, оставив после себя некоторые драгоценные украшения, которые и поныне еще они употребляют при венчании князей. Владимир II Всеволодович Мономах 1053-1125 Великий князь Киевский с 1113-го проводил политику, направленную против феодальной раздробленности, пытался ограничить произвол ростовщиков в Киеве, вызвавший народное восстание. Владимир умер в 6633 году от сотворения мира. После него ни сыновья его, ни внуки не совершили ничего достойного упоминания до времен Георгия Василия. Их победил в войне татарский царь Батых и погубил он выжег и разграбил Владимир, Москву и добрую часть Руси. С того времени, то есть с 6745 года от сотворения мира, вплоть до нынешнего, Василия, почти все князья Руси не только были данниками татар, но и отдельные княжества назначались по усмотрению татар, тем русским, которые добивались этого. Василий Третий Иванович, 1479-1533, великий князь Московский, с 1505 завершил объединение Руси вокруг Москвы. Хотя татары и решали путем разборы и расследования тяжбы, возникавшие между русскими о преемстве в княжении или из-за наследств, тем не менее между русскими и татарами все же поднимались частые войны. Между братьями же происходили разные смуты, изгнания имены царств и княжеств. Например, князь Андрей Александрович домогался великого княжения. Когда Дмитрий его занял, его брат Андрей, выпросив у татар войско, выгнал его и сделал много нечестия в Руси. Точно так же князь Дмитрий Михайлович убил у татар князя Георгия Даниловича. Узбек Татарский князь, схватив Дмитрия, подверг его смертной казни. Был также спор о великом княжестве Тверском. Когда князь семён Иванович попросил его у татарского царя Джанибека, тот потребовал с него годовой дани. Но татарские вельможи, подкупленные подарками семёна ходатайствовали за него и добились того, что бы он не платил. Затем в 6886 году великий князь Дмитрий победил в войне великого царя татарского по имени Мамай. Дмитрий Иванович Донской, 1350-1389 годы. Великий князь Московский с 1359 и Владимирский с 1362 возглавил борьбу русского народа против монголо-татар, разгромил их в Куликовской битве. 1380 года положил начало освобождению Руси от Ордынского господства, утвердил руководящее положение Москвы в русских землях. Точно так же, на третий год после этого он снова нанес ему такое сильное поражение, что земля была завалена трупами более чем на 13 тысяч шагов. На второй год после этого самого столкновения нагрянул татарский царь Тахтамыш, разбил Дмитрия, осадил и занял Москву. Убитых выкупали для погребения по 81 рублю. Всего было заплачено 3000 рублей. Великий князь Василий, который правил в 6907 году, занял Булгарию, которая расположена у Волги, и выгнал оттуда татар. Василий I Дмитриевич... 1371-1425 годы, великий князь Московский с 1389 боролся с великим княжеством литовским и ханствами Золотой Орды. При нем в состав московского княжества вошли земли по рекам Сухонии, Северной Двине и Поволжье. Этот Василий Дмитриевич оставил единственного сына Василия но не любил его, так как подозревал в прелюбодеянии жену свою, Анастасию, от которой тот родился. Поэтому, умирая, он оставил великое княжество московское не сыну, а брату Георгию. Василий II Васильевич Темный, 1415-1462 годы, великий князь московский с 1425-го. Боролся против феодальной смуты. В ходе междоусобной войны его противники, удельные князья Юрий Дмитриевич и его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка, захватили Василия и ослепили. Тем не менее политика великого князя, поддержанного мелким служилым дворянством, одержала победу. Но большинство бояр примкнуло все же к его сыну, как законному наследнику и преемнику. Заметив это, Георгий спешит к татарам и умоляет царя вызвать Василия и разобрать, кому из них по праву принадлежит княжество. Когда царь, по внушению одного из своих советников, который держал в сторону Георгия, стал в присутствии Василия решать дело в пользу Георгия, то Василий припал к коленам царя и стал просить, чтобы ему позволено было высказаться. Получив тотчас согласие царя, он сказал, «Хотя ты...» произнес свое решение на основании грамоты человека уже мертвого, всё же я уверен, что моя грамота, которую ты дал мне, скрепив ее золотой печатью с указанием, что желаешь облечь меня великим княжением, доселе еще жизненно и имеет гораздо более важное и действенное значение. Вместе с тем он просит царя, чтобы тот, памятуя о своих словах, соблаговолил исполнить обещание. На это царь ответил, что гораздо справедливее исполнить обещание, данное в живой грамоте, чем принимать в расчет мертвую. В конце концов он отпускает Василия, даровав ему княжение. Негодуя на это, Георгий собрал войско и прогнал Василия. Василий перенес довольно спокойно и удалился в оставленное ему отцом углицкое княжество. Георгий до конца жизни спокойно владел великим княжеством, и отказал его по завещанию своему внуку Василию. Этим оскорблены были, как лишенные наследства, сыновья георгий андрей и Дмитрия, и потому осадили Москву. Услышав это, Василий, который удалился в монастырь Святого Сергия, тотчас разослал лазутчиков, расставил караулы, приняв таким образом меры на случай неожиданного нападения. Заметив это, Упомянутые два брата после взаимного совещания наполняют несколько повозок вооруженными воинами и посылают туда якобы нагруженные товарами. Поездив туда и сюда, эти повозки остановились, наконец, под ночь возле караулов. С поспешествуемые этим удобным случаем воины глубокой ночью неожиданно выскакивают из повозок, нападают на караульных, не подозревавших никакой опасности, и берут их в плен. Подвергается пленению и Василий в монастыре. Затем его ослепляют и отправляют вместе с супругой в Углич. По прошествии времени Дмитрий, видя, что знатные лица в общем к нему враждебны и хотят отпасть на сторону слепого Василия, вскоре убежал в Новгород, оставив сына Ивана, у которого впоследствии родился Василий Шемячич который еще в бытность мою в Московии содержал Саваковых. Подробнее о нем ниже. Дмитрий же слыл под прозвищем Шемяка. Отсюда все его потомки прозываются Шемячичи.